Только что она прошлась по комнате на задних ногах. Ладно, говорю я, я иду спать. Если ваша милая свинья действительно такая премудрая, внушите ей, сделайте милость, чтобы она вела себя тише. Она была голодна, говорит Руф. Теперь она заснет, и больше вы ее не услышите.